Глава двадцать первая. Уже довольно поздно, монсеньор Эшли. Не могли бы мы встретиться завтра утром? спросила Луиза. События этого дня утомили ее, и сил для еще одной встречи не было вовсе. Я думаю, вы бы сочли ценными мои слова, произнес Эшли. Я уверена, дело может подождать до утра, парировала Луиза, открывая машину. А если я скажу вам, что по моему мнению будет еще три убийства? Луиза остановилась, вздохнула и закрыла дверцу автомобиля. Тогда я предложу нам выпить. Блэквелл отвела монсеньора Эшли в маленький бар рядом с участком, который оказался почти пустым. Простите моё невежество, но что такое монсеньор? спросил а следователь, как только оба устроились поудобнее. Хотя Луизе хотелось чего-то алкогольного, она заказала газированную минеральную воду, а монсеньор приступил к пинте гиннесса. Белая пена заиграла на его с и д е ю щ е й бороде. Всего лишь звание. По сути, я священник с причудливым титулом, хотя боюсь и не таким грандиозным, как епископ. Вы здесь в официальном качестве? Эшли тепло улыбнулся. Я просто обеспокоенный гражданин. У вас возникло предчувствие? Эшли усмехнулся и отхлебнул п и в о В церкви мы все мистики, но в настоящее время предчувствие выше нас. Тогда почему вы думаете, что будут еще три убийства? Спросила Луиза, понизив голос. Вы религиозный инспектор Блэквелл? Разве это имеет значение? Полагаю, нет. Вы слышали историю страстей Христовых? Вы имеете в виду тот момент, когда Иисус был распят? Спросила Луиза и вспомнила топорное исполнение станции крестного пути в церкви Святой б е р н а д е т т ы Он сеньор улыбнулся в знак понимания. Что вы можете сказать о том, как умерли две жертвы? Поинтересовался он густым баритоном. Я не могу сказать вам больше, чем известно общественности. Эшли кивнул, словно ожидал от следователя такого ответа. Какой-то предмет был воткнут в правую руку Вероники Ллойд между восемью костями ее запястья. Та же участь постигла отца Малигана только с левым запястьем. Я прав? Луиза попыталась скрыть удивление. Похоже, вы знаете больше, чем общественность. Как получили эту информацию? Эшли протянул руки. Два убийства и две католические церкви. Это все равно выяснится. Напомните мне, в каком качестве вы со мной разговариваете? Эшли усмехнулся и повторил: "Как я уже сказал, инспектор, неофициально. Лучше не обнародовать мои слова." Луиза была заинтригована. она не смогла сдержать нервный смешок, когда представила, как священник рассказывает следователю о чем-то из Ветхого Завета. Блэквулл собиралась спросить, уж не о к о н ц е л и света, но не хотела, чтобы ирония прозвучала неуважительно. Ладно, мне интересно. Замечательно, произнес монсеньор и отпил гиннесса. Неплохое пиво. Итак, тайна страстей. Эшли расстегнул цепочку у себя на шее и показал Луизе б л э к в о л четки. Знаете, что это такое? спросил он ее. ч ё т к и п р о и з н е с л а Луиза. У нее их никогда не было, но она помнила, что пожилые прихожане из ее церкви носили их. Четки состояли из нескольких бусин. Насколько она знала, сказала ему б л э к в л л каждая бусинка представляла собой молитву. Очень хорошо. Кивнул Эшли, поигрывая бусинками. Зерна поменьше расположены в том, что мы называем декадами. Десять зерен представляют десять а в ы м а р и я По сути, это счетное устройство, позволяющее сосредоточиться на молитве, а не на подсчете. А вот большие зерна предназначены, чтобы почтить пять святых ран, которые Христос получил, когда его распяли. Добавил монсеньор. И замолчал. Пять святых ран, спросила Луиза, не без дурного предчувствия. Для католической церкви эти раны имеют огромное значение. Первые две священные раны — гвозди, воткнутые в руки или запястья Христа. Луиза уставилась на монсеньора. Она изо всех сил старалась оценить этого человека. Он казался искренним. Но вдруг он вообще не священник. Блэквелл сделала еще один заказ. На этот раз она взяла себе Джинтоник. Позвольте мне уточнить. Думаете, Вероника и отец Малиган были распяты? Тихо спросила следователь. Не совсем так, но я уверен, ваш убийца воспроизводит раны, нанесенные нашему Господу. Боюсь, мы уже видели нечто подобное раньше. Например? Вы слышали о стигматах, инспектор? Да, конечно. Но ведь это самоубийство, если только вы не верите в магию. Эшли сделал еще один глоток Гиннесса и засмеялся. Впрочем, тут же кашлянул и извинился. Мы не называем это магией, инспектор. Стigmаты, как вы знаете, это проявление телесных ран, соответствующих ранам, полученным Христом на кресте, а именно. и т и святым ранам, хотя вы правы в том, что они часто наносятся самим себе, некоторые считают, что такие отметины появляются или проявляются без какого-либо внешнего влияния. Луиза постаралась не выдать своего недоверия. И вы в это верите? Мы же представители церкви, а значит, любим чудеса. С долей озорства заметил монсеньор Эшли. А какая тут связь? Большинство ранят себя, но известно, что иногда стигматами отмечают других людей. В начале двадцатого века обнаружилось, что кардинал в Италии подсыпал наркотики в вино для причастия и наносил подобные раны ничего не подозревающей пастве. Только в наших случаях это больше, чем стигматы. Кто бы ни наносил ранения, он не остановился просто на ране. Да, конечно. Я думаю, имеет значение расположение гвоздей. Блэквулл замерла, ее рука с бокалом зависла в воздухе. Она произнесла: "Никто не говорил, что там были гвозди? Нет. Но то, что было вбито в запястье жертв, было вбито в них с абсолютной точностью." Если вы посмотрите на большинство изображений распятия, гвозди, удерживающие Христа на месте, расположены на ладонях его рук и ног. Хотя на самом деле, если гвозди были бы вбиты таким образом, то вес тела Христа привел бы к тому, что его руки точно бы оторвались. Римляне увы отлично разбирались в подобных вещах. Ваш убийца мог просто вбить гвозди в ладони жертв. Но тот факт, что оба отверстия были настолько специфичными, говорит о том, что он прекрасно все знает. И если есть пять святых ран, значит осталось еще три. Получается, следующей жертве в о т к н у т гвоздь в ногу? – спросила Луиза и встревожилась от абсурдности собственных слов. Во взгляде Эшли не было беспечности. Если ваш убийца продолжит свои зверства, тогда да. Две из святых ран были на л а д ы ж к а х Христа. А пятая? Любой ф о м а н е верующий должен знать пятую святую рану, инспектор. С улыбкой отметил монсеньор Эшли. Не в этот раз. Пятая святая рана была на груди Христа сбоку. Римляне прокалывали тело, чтобы убедиться, что жертвы мертвы. Считается, Христос после своего воскресения именно эту рану показал фаме. Понятно, кивнула Луиза и сделала большой глоток. С одной стороны, она уже убедилась, что убийца еще не закончил, а с другой мысль о еще трех убийствах было трудно принять. Ладно, это плохая новость. Еще что-то? Боюсь, это все, инспектор б л э к в у л л Просто дружеская помощь. Луиза вздохнула. Что ж, спасибо. Я полагаю, с этим мы можем работать. Что вы можете рассказать о пожаре в церкви Святой б е р н а д е т т е в восемьдесят третьем году? Луиза попыталась застать священника врасплох. Эшли казался невозмутимым. Хотя следователь и заметила, что он сначала выпил п и в о и только потом ответил. Трагический несчастный случай. А почему вы спрашиваете? Вы действительно верите в такую версию, монсеньор Эшли? Боюсь, я мало что могу вам сказать. Насколько помню, возникла проблема с безопасностью, и к счастью, никто не пострадал. У нас более трехсот тысяч церквей по всему миру. Такие вещи действительно случаются. И все-таки, почему вы спрашиваете? Повторил Эшли. Теперь уже Блэквел в задумчивости п о т я г и в а л а напиток успокаивающий джин-тоник. Она не хотела делиться теорией Гаррета о том, что пожар не был несчастным случаем. Но судя по ответам Эшли и его настойчивости в попытке узнать причину ее интереса к пожару, Луиза подозревала, он знал больше, чем показывал. Отец м а л и г а н работал в церкви до пожара. Совпадения случаются, но если учитывать, что Вероника Лоид была активным членом церкви Святой б е р н а д е т т ы я должна задаться вопросом, связаны ли эти события. Поэтому вы с с л е д о в а т е л ь а я простой священник. Желаю удачи в поисках. Быстро сказал Эшли, встал и протянул Луизе Блэквел длинную узкую ладонь для рукопожатия. Луиза посмотрела, как монсеньор Эшли уходит, и заказала еще выпивки перед закрытием бара. Она больше не торопилась возвращаться домой в пустой коттедж. Теперь следователь могла представить заголовок распинающий или слово с каким-нибудь другим подобным религиозным оттенком. Раны на запястьях Вероники и отца Малигана соответствовали теории Эшли, но одного этого было недостаточно, чтобы основывать расследование на таком зыбком факте. р о б е р т с о н а и ее коллег было бы трудно убедить в подобном раскладе, но на текущий момент это становилось лучшей линией расследования. Луиза б л э к в о л забыла на время о том, что так и не узнала, как священник получил информацию о подробностях убийств, и обратила внимание на то, как точно были пробиты запястья жертв. Это само по себе было потенциальной зацепкой. Вполне возможно, у убийцы могло быть какое-то медицинское образование. б л э к в о л поставила пустой стакан на стойку и вышла из бара. Луи зачувствовала головокружение, пока шла на холодном ветру к своей машине. Она выпила всего две порции джентоника, но опасалась, что могла превысить лимит алкоголя в крови. Локинкроуд была пустынна. Большинство жителей города находилось в безопасности за стенами своих домов. По дороге домой Луи задумала о монсеньоре и о том, как беззаботно он изложил свою теорию. Возможно, это просто его манера, привычный способ сообщать плохие новости. Телефон Блэквол издал сигнал, и она опустила глаза. Сообщение было от неизвестного абонента. Сердце Луизы забилось сильнее. Она не могла объяснить, почему, но ей нравилось, когда Финч писал ей. Может, это было как-то связано со старой пословицей «держи друга рядом, а врага еще ближе». Следователь решила доехать до дома и только потом открыть сообщение. Сначала она взглянула на доску убийств, где отметила ранения Ллойд и Малигана. То, что поначалу выглядело как результат неконтролируемой ярости, теперь казалось преднамеренным и педантичным. Ладно, Финч, что у тебя на этот раз? – пробормотала Луиза и коснулась экрана телефона.